Глава 48 восьмая. Тест начертаний. Размышляя над возросшей скоростью расчёт и вспоминая кислую рожицу о Ван Боуле самодовольно улыбнулся. Другая причина хорошего настроения сейчас находилась на его запястье. «Бездонный дхармический артефакт!» — с восторгом подумал Ван Боуле. Он не мог перестать гладить его. Такой предмет для любого студента являлся настоящим сокровищем. Всё-таки он в каком-то смысле служил символом перехода Федерации в новую эру Духовного Истока. Среди простых людей это были самые известные предметы, принадлежащие практикам. На обратном пути к Пещере Бессмертного Ван Боулэ не вытерпел и поместил внутрь браслета всё, что у него при себе было. Такой-то хромический артефакт был крайне прост в использовании. Любой, кто культивировал технику крепления ЦИ, мог им пользоваться. Достаточно направить немного духовной энергии. Сделав это... Ван Буэлэ обнаружил внутри 6 кубических метров пространства для хранения предметов, откуда их можно было в любой момент достать. Пара пробных попыток привела Ван Буэлэ в восторг. По дороге домой он играл с браслетом, внимая и возвращая в него предметы, он даже научился жесту ректора поднять руку, взмахнуть кистью, и в руке появлялся пакетик снеков. Ещё один взмах кисти, и пакетик исчезал. Ван Буэлэ не удержался от смеха, в пещеру бессмертного он зашёл в отличном настроении. Первым делом он достал нефритовую табличку, подаренную в старейшный павильон от храмического оружия. Так называемый курс по материалам описывал ингредиенты для усиления и укрепления духовных заготовок, там же приводились простые методы сплавления ингредиентов. Как Какое-то время, посидев над изучением материала, Ван Буэлэ убрал нефритовую табличку и вошёл в мир иллюзий. Занятия по расчётам продолжились. Объяснения на лекции ректора заполнили пробелы в базовых знаниях Ван Буэлэ, Используя принцип аналогии и глубокие знания о системе начертаний, он в NEF стал работать с формулой. Скорость мысленных расчётов заметно возросла. Через три дня Ван БВЛ с радостью отметил, что количество прилетевших в него молнии можно было пересчитать по пальцам одной руки. Каждый вопрос Маски он решил практически мгновенно. Количество выученных начертаний насчитывало несколько сотен тысяч. На с этой системы он мог высчитать необходимые начертания. Можно было без преувеличения сказать, что он уже выучил весь миллион начертаний. Более того, он намного глубже понимал начертания, благодаря постоянной работе с формулой. После таких успехов Ван БВЛ больше не мог терпеть, но Люда Обини и остальные уже достаточно натерпелись в застенках дисциплинарного комитета, к тому же ему не терпелось сбить спесь Джан Лани и трёх его друзей. Рано утром четвёртого дня он решительным шагом направился на кафедру начертаний, когда он добрался до места, то застал студентов посреди лекции. С трибуны на них сурово смотрел преподаватель начертаний. Как только Ван Буэлэ его увидел, он накрыл ладонью кулак в знак приветствия. Его прибытие не осталось незамеченным ни студентами, ни преподавателем. Если бы лекцию прервал кто-то другой, то преподаватель читал бы его. Но он был одним из учителей, кто вместе с бородачом отвечал на вопросы Ван Буэлэ в лекционном зале ректора. А Ван Буэлэ! Сегодня мы изучаем базовые начертания. Если интересно, можешь остаться и послушать». Дружелюбно предложил лектор. Такая резкая смена тона преподавателя показалась студентам очень странной. К ним он относился крайне холодно и неприветливо. Многие задумались о причинах такого особого отношения, ведь Ван Буэлэ был главным префектом кафедры духовных камней, а не начертаний. «Прошу прощения, учитель. Я хотел воспользоваться синей стеной и пройти тест. Хочу узнать, насколько я продвинулся в изучении материала. Если вы против, то я подожду окончания лекции». Ван Боулэ застенчиво почесал затылок, в спешке он совсем забыл о будущих занятиях, глаза преподавателя заблестели. «Не надо ждать окончания занятий, Боулэ! Можешь пройти тест прямо сейчас!» Со смехом разрешил преподаватель. «Я присмотрю за тобой, пока ты будешь проходить тест!» «Не терпится увидеть появление нового главного префекта кафедры начертаний!» Преподаватель начертаний не только не разозлился, наоборот, он воспринял просьбу с большим энтузиазмом. Ему и вправду было интересно узнать, сколько начертаний выучил Ван Буэлэ. По его примерной оценке, около 600 тысяч. Студенты в зале разинули рты, когда услышали «Новый главный префект». И во все глаза уставились на Ван Буэлэ. Небеса! Ван Буэлэ серьёзно собирается пройти тест на главного префекта кафедры начертаний? Разве это не бессмысленно? Он несколько месяцев назад стал главным префектом кафедры духовных камней. Почему учитель в нём так уверен? «Если он сделает это, то станет главным префектом обеих кафедр!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, поклонился лектору и подошёл к синей каменной стене. Стоило ему коснуться её, как начался тест, в этот же миг ударившее из неё синее свечение окутало Ван Буэлэ, который уже сел в позу лотоса. Тест начался. Он отличался от теста кафедры духовных камней, проверялся не навык резьбы по духовному камню. Вместо этого создавались иллюзии, которые испытывали знания студента в области начертаний. Как только Ван Буоле сел, перед ним появились образы, невидимые остальным людям в помещении, в них изображались различные начертания. От Ван Буоле требовалось по очереди определить и при этом расставить их в нужной последовательности. На этом этапе сложность была не очень высокой, на деле перед кандидатом в любой момент могли появиться сложные вопросы по начертаниям. Например, заполнить пустое место или вопросы с несколькими вариантами. Другие типы заданий требовали от кандидата нарисовать узор или написать объяснение. Эти вопросы тоже появились случайным образом. Первая же ошибка кандидата заканчивала тест. Вдобавок время было строго ограничено, после чего тест заканчивался. Из-за такой сложности студенты называли его дьявольским испытанием. Люди в зале не могли видеть ответы в анболы, но для них результаты отображались на стене. 30 тысяч, 80 тысяч, 120 тысяч, 200 тысяч. За короткие пять минут Ван Буэлэ поднялся от нуля до такого внушительного числа. Растущее количество правильных ответов изумило всех студентов в зале, некоторые лишились дара речи. «Как быстро! Ван Буэлэ! Не может же он стать новым главным префектом!» Такой резкий скачок и вправду выглядел устрашающим. Когда цао Цаокунь получал титул главного префекта, ему потребовался час, чтобы взять 200 тысяч. Студенты в зале зашумели. Для них происходящее было чем-то на грани фантастики. Новость об этом быстро дошло до арбитров дисциплинарного комитета кафедры начертаний. Пока большинство из них обсуждали новости, люди Цаокуня быстро ему обо всем доложили. «Главный префект! Ван Бо Лена кафедры начертаний! Он бросил вам вызов!» Цао Кунь, занимавшийся в своей пещере Бессмертного, пережил своего рода прорыв в запоминании начертаний. Услышав голосовое сообщение, он поднял голову от книг. Каждый день после той злополучной лекции он находился в постоянном стрессе. «Ван Булэ!» – прошипел он. Если бы не лекция ректора, то он бы только презрительно рассмеялся. Но сейчас сердцебиение понеслось во весь опор, а на душе появилось дурное предчувствие. Стрелой выскочив из пещеры Бессмертного, он побежал на кафедру начертаний. На месте он обнаружил толпившихся снаружи лекционного зала студентов. Внутри тоже было битком. Открытием синей стены Ван Буэлэ явно привлёк внимание всего факультета. Отсюда и такое столпотворение. Из лекционного зала доносились удивлённые возгласы. «Уже 230 тысяч! Небеса!» «250 тысяч! Как быстро!» «Как Ван Буэлэ так быстро освоил начертания?» «Только не о мне, что первые 200 тысяч или около того! Это начертание, которое он знает наизусть!» Студенты заметили прибежавшего Цао Куня. При виде покрасневших глаз и слегка безумного выражения лица толпа расступилась пропустив его внутрь. В такой ситуации ему не было дела добросаемых в его сторону косых взглядов. Всё его внимание приковал к себе Ван Буолэ и синяя стена, на которой уже красовалось число. «280 тысяч!» Цаокунь почувствовал себя так, будто его ударили под дых. Перед глазами немного потемнело, ему стало тяжело дышать. «Ван Буэлэ, хочешь превзойти меня?» пробормотал побелевший Цаокунь. «Не выйдет! Я тоже пройду тест!» Цаокунь торопливо подошёл к синей стене и положил на неё руку. Его окружило синее свечение. Таким образом, кандидаты не могли потревожить. Что интересно, проходить тест мог не один человек. Теперь Цаокунь вступил в гонку с Ван Буэлэ. Когда до Линти Аньхау дошли новости, он резко вскочил с места у себя в кабинете и разбил чашку о пол. «Ван Буэлэ!» – скрежища зубами произнёс он. «Решил пойти против меня? Ты жалкий плебей хочешь бросить мне вызов?»